Глава восьмая. «Ну что, возвращаемся к моей истории?» Йозеф растопыривает пальцы и складывает ладони домиком. «Нас таких, кто способен описать свой приход в этот мир, совсем немного. Большинство людей не вспомнит, чем они занимались вчера, не говоря уже о том, что было неделю, три месяца или тринадцать лет назад. А вот я...» С самого мгновения, как ожил на кухонном столе полуподвальной квартирке в доме 10А по улице Страйте, и до сегодняшнего дня помню все, что со мной когда-либо происходило. Каждый момент бодрствования, каждую мысль, каждый сон. Когда бы я ни захотел вызвать в памяти события прошлого, они тут же предстают перед моим мысленным взором, независимо от того, когда произошли. После полудня 27 августа 1962 года или утром 27 августа 2012 двенадцатого И действия и мысли возвращаются ко мне в виде ярких вспышек, будто из глубинных ущелий сквозь черную, как ночь, толщу океана поднимается отблеск от светящегося тела гигантского кальмара. Эти вспышки молниеносны и необходим особый навык, чтобы их увидеть и услышать, врожденная хитрость и сила духа, чтобы их уловить и удержать в сознании, терпение и ловкость ума, чтобы в них разобраться. Если пригоршню овечьей шерсти расчесывать до тех пор, пока каждая шерстинка не уляжется, одна к другой, они в конечном счете укроют пол целой комнаты. Так же обрабатывается и память. Если все сделано правильно, то, чтобы заново пережить прошлое, потребуется ровно столько же времени, сколько ушло на его прожитие. Это мой дар — все помнить, переживать, все дважды и уметь об этом рассказать. С первого момента жизни мои органы чувств были совершенны. Мои глаза прекрасно видели, мои уши воспринимали все звуки, ароматы играли в моих ноздрях. Вкусы обволакивали язык, кожа ощущала прикосновение воздуха и тканей. Я жадно впитывал в себя все, что происходило вокруг. И теперь с помощью слов я могу перенести тебя в любое место и время, хранящееся в моей кристально ясной памяти. Я — машина времени. Проснувшись на следующий день после первого вдоха, я увидел, как Лео Леве, Мой отец и Создатель внимательно осматривал собственное творение. Чтобы я не замерз, он наполовину завернул меня в одеяльце, уложил к себе на колени и изучал мое маленькое тельце с головы до пят, поглаживая то тут, то там в поисках изъянов или несоответствий в строении. Он мягко обхватил ладонями мою голову, чтобы под кожей прощупать череп, осторожно сжал мои ручонки, чтобы под пухлой плотью почувствовать кости, Прижался ухом к моей груди и послушал, как работает сердце. Пропальпировал мой живот, чтобы проверить, на месте ли внутренние органы. Переместил пальцы на спину и ощупал почки. Легко он твердо потянул меня за ноги, чтобы убедиться в прочности сухожилий суставов. Когда он повернул меня на правый бок, чтобы провести подушечками пальцев вдоль позвоночника и сосчитать ребра... Моя голова прижалась к его груди, и я впервые услышал биение человеческого сердца. Сердце моего отца. Оно билось часто. Лео Лёви был сильно взволнован. С одной стороны, переполнен восторгом от того, что ему удалось зажечь жизнь в глиняном мальчике, которого он, пожертвовав всем, доставил невредимым в надежное убежище вдали от вселенского зла, пройдя для этого оккупированный врагами континент, и переплыв моря, кишащие подводными лодками, а с другой обеспокоен тем, что я мог быть не совсем здоров, что могло случиться что-то непредвиденное за почти два десятилетия прошедших со времени формирования ребенка в куске глины до момента, когда в неживом материале вспыхнула жизненная искра и превратила его в плоть и кости, внутренние органы и телесные жидкости, кровеносные сосуды и нервы. Глина могла пересохнуть или растрескаться, и хотя он старался держать ее поверхность влажной и мягкой, всегда существовала опасность, что внутри что-то шло не по плану. В конце концов, глине были подмешаны различные органические выделения, чувствительные к длительному хранению теплу и сырости. Как все новоиспеченные родители, мой отец был прежде всего растроган тем, что приобщился к чуду появления во Вселенной нового, облаченного в тело сознания, не похожего ни на кого другого и совершенно уникального в своем желании, того же самого, чего желали все, появившиеся до него. Жить полной жизнью. Пересчитав все до единой косточки в моем теле, не один раз, а трижды, он уложил меня на спину и укрыл одеялом. Я хорошо помню как мои руки и ноги покрылись гусиной кожей, когда прохладный хлопок коснулся кожи, а также помню, как быстро мое тело образовало союз с гагачим пухом, и мне стало тепло. Аллилулу! Лео баюкал меня, тихонько напевая на языке своей матери. Унтер иделе, швигеле, шхайте клорвайс цигеле. Я изо всех сил старался держать глаза открытыми. Эта щель на лице моего отца была такой любопытной. Она открывалась и закрывалась, растягивалась и сжималась вместе со сменой выражения. Оттуда доносилась песенка о белой козочке, ходившей на базар за миндалем и изюмом. «Дос из гефон хандлен, до ветзайн бару». От тягучего ритма и горячего отцовского дыхания мои веки становились все тяжелее. Роженьке смит шло шлев же дале шлев». Лео улыбнулся мне и снова чуть слышно пропел последнюю строчку, вставив мое имя. «Шлев же Йозеф шло, шлев же Йозеф шлев». На руках у него спал мальчик из плоти и крови, В этом не было никаких сомнений. Первые несколько месяцев я питался только молоком черной козочки, которую Лео держал на заднем дворе дома по улице Ингельф-Страйте. И так я был до него жаден, что, едва услышав постукивание крышки о край кастрюли, в которой кипятились мой рожок и соска, начинал трепетать, как мушиное крылышко. Предвкушение накрывало меня с головой, сотрясая все тело, Если бы я умел, то орал бы во все горло от нетерпения». Фру Торстейнсон до того, как родить дочь, считала козоводство во дворе черт знает чем и неоднократно пыталась заставить супруга сплавить куда-нибудь козу, убеждая его, что держать возле дома вонючую зверюгу с дурным характером стыд и срам, особенно там, где по праву должны благоухать розы и кусты красной смородины, и что хорошо бы заодно избавиться от иностранца, Однако теперь время от времени она посылала служанку в наш с отцом полуподвал за бутылкой козьего молока для Халдоры Актавии, Такое имя пара дала наследнице, которую Фру зачала со своими четырьмя партнерами той давней памятной ночью. Мой отец, как бы ни обстояли наши дела, был со служанкой всегда приветлив и просил передать госпоже и ее дочери молоко и самые теплые пожелания благополучия, неизменно добавляя, что госпожа наверняка сделала бы то же самое для его сына, появись в том нужда. Но, несмотря на эти вежливые, чистосердечные слова, ни разу не случилось так, чтобы фру Торнстейнсон предложила мне отведать молока из ее полной груди, а моему отцу и в голову не приходило самому о таком попросить, хотя к весне 1963 года надои от козочки стали намного скуднее. Да, мои ручонки никогда не поглаживали материнскую грудь, мои губы никогда не смыкались вокруг соска, мой язык никогда не купался в теплом женском молоке, и оно никогда не струилось вниз по моему горлу. Иногда Лео задавался вопросом, может, именно поэтому его сын рос таким тихоней? Да, я был улыбчивым и счастливым ребенком, никогда не плакал и не повышал голос, но лопотал и огукал так тихо что отец никогда не был уверен, издавал я эти звуки или они возникали у него в голове, пока он наблюдал, как я барахтался в своей кроватке. Возможно, причина заключалась в том, что моему организму была незнакома такая пища, как человеческое молоко. Возможно, существо из глины не могло стать настоящим человеком, не вкусив каннибальского напитка жизни, не покормившись другим человеком. Но когда отец понял, что единственная возможная замена белому грудному молоку фру Торстейнсон — это его собственная красная кровь. Он отбросил такие мысли раз и навсегда. Идея вскормить меня на человеческой крови, если ее осуществить на практике, выглядела не только ужасной, но и рискованной. Лео хотел создать спасителя, способного передать важное послание новому веку, а не ненасытного, кровопийцу, подобного тем, что столкнули мир в бездну, пока бездна отводила взгляд от их лиц. Я до сих пор помню его щекочущий мизинец у себя во рту, проверяющий, не слишком ли натянутая или расслаблена подъязычная уздечка, не слишком ли нависшая или расщепленное небо, не слишком ли узкий или разросшийся корень языка. В другое время, подсунув руку мне под затылок, он поглаживал мою шею подушечками пальцев или, положив ладонь на грудь, измерял силу дыхания Но все казалось было в порядке, и после каждого осмотра он тяжело вздыхал. Ему оставалось лишь ждать и надеяться, что настанет день, когда я обрету свой голос. А если я окажусь по-настоящему немым, то он был готов обучать меня другим средствам выражения, писательскому искусству, живопись, танц, музыке, всему возможному, чтобы когда придет час, я смог обратиться к массам и увлечь их за собой. «Что ты и сделаешь. Еще есть время». «Спасибо, Олет. Ты замечательная. Давай-ка выпьем коньячка». Лишь однажды фрутор Стейнсон лично спустилась с третьего этажа попросить молока для своей дочери. Как-то воскресным утром в начале марта в дверь нашего полуподвала решительно постучали. Я лежал в своей кроватке, которую Лео закатил в тесноватую гостиную, чтобы видеть меня с того места, где он сидел за обеденным столом. Он пил чай с имбирным печеньем и перелистывал нотный сборник, приобретенный им в букинистическом магазине на втором этаже дома по улице Лёй-Гавигур. И в то утро проигрывал в уме беззвучную сонату «Ин футурум», сочиненную уроженцем Праги Эрвином Шульгофом. Мы с отцом испуганно встрепенулись. Я от дремоты? Лео от яростного молчания музыкальной композиции, но прежде чем он успел встать и ответить на стук, визитер сам впустил себя внутрь. Из прихожей донесся звук шагов, и мгновение спустя в дверях гостиной появилась Фру Торстейнсон. Ее завитые на бегуди волосы покрывала темно-зеленая вуалевая косынка. Одета она была в черный халат атласного шелка с повторяющимся узором из японских пагод и пышных облаков вытканных по ткани еще более темной нитью. На ногах красовались домашние шлепанцы с орехово-коричневыми помпонами и лакированными деревянными каблуками. Пятнадцатимесячная Халдора Октавия восседала на руках матери, как принцесса на троне, в бархатном сарафане, с кружевным воротничком и с пустышкой во рту, которую она усердно посасывала с громким прищелкивающим звуком. Мать с дочерью... Заполнили дверной проем, будто хотели заблокировать нам выход. Лео вопросительно уставился на женщину. Та, на его взгляд не реагировала. Тянулись секунды. И до отца наконец дошло, в какой нелепой позе он застрял. На полпути между сиденьем и стоянием, словно человекообразная обезьяна, делающая в штаны. Он смущенно зарделся, выпрямился, отложил в сторону сборник и прокашлялся. Добрый день. Войдя в гостиную, Фру Торстейнсон пробежалась взглядом по скудной обстановке, изучая ее с надлежащей долей безразличия, что можно было истолковать либо как уважение к его частной жизни, либо как предвзятость по отношению к хламу, который он натащил в ее дом. Ноты на столе также не ускользнули от ее внимания, и она скороговоркой произнесла. «Надеюсь, вы не поете в хоре, хера Я лежал с подтянутым под самый подбородок одеялом, ограничивающим обзор комнаты но сразу почувствовал как нервничал мой отец в присутствии фрутор Стейнсон. он заикался оговаривался путал падежи произносил исландскую с на манер чешской ч не мог вспомнить самые ходовые слова и строил предложение как попало тем самым подтверждая все предубеждения женщины относительно дефективности иностранцев в ее полуподвале впрочем хиролеве ваши хоровые занятия меня не касаются Фрутор Стейнсен заглянула ко мне в кроватку. «Смотри, Дола, смотри, маленький мальсик!» Она наклонилась вперед, чтобы малышка тоже смогла меня увидеть. «Маленький мальсик в нашем доме, у нас маленький мальсик!» Халдора Октавия внимательно разглядывала меня, пощелкивая пустышкой. Мать опустила дочь пониже, и я тоже с интересом уставился на нее. Один глаз у девчушки был голубым, другой — карим. Халдора Октавия на мгновение перестала сосать, ее нижняя челюсть расслабилась, соска соскользнула вперед между приоткрытыми губами и выпустила изо рта струйку слюны, которая, устремившись вниз по подбородку, собралась в огромную каплю, оторвалась, шлепнулась мне на лоб и тут же затекла в левый глаз. Я судорожно сжался и забарахтался, как лежащий на спине жук, затрясся от испуга, выдавил из себя дрожащий писк забрыкался, сбрасывая одеяло и от футболевая сдернутые с ног вязаные пинетки. Фрутор Стейнсон потянулась ко мне, чтобы снова укрыть, но остановилась на полпути и отдернула руку, обернувшись через плечо Клео, неуверенно топтавшемуся у нее за спиной, обратилась к нему на том же языке, на котором говорила с Халдорой Октавией. "У мальчика стленные бальси пальсики" и, указав на мои крошечные большие пальцы, ног добавила. «Или не странные?» Отец, шагнув кроватки, пристроился рядом с Фру Стейнсен. «Да, действительно, большие пальцы на моих ступнях были не такими, какими должны были быть. Верхние фаланги были скривлены или, скорее, скошены с внешней стороны, будто их силой примяли к другим пальцам. У Лео перехватило дыхание. Как он мог этого не заметить?» Неужели его мальчик лежал так, что маленькие глиняные пальчики упирались в стенку шляпной коробки и деформировались? Или это произошло в то утро, когда он достал сына из коробки, чтобы пробудить к жизни? Додумать эту мысль до конца у Лео не получилось. Халдера Октавия резко дернув головой, с прищелком всосала свою пустышку. Позже это характерное быстрое движение головой стало хорошо известно всем исландцам, когда во время финансового кризиса 2008-2009 годов Халдору Октавию назначили на должность временно управляющей Центробанком страны. Танец. Сцена затемнена. Слышится, как к ее переднему краю выкатываются кроватки и кувезы. Рабочие одеты из головы до ног во все черное, невидимы, но как только глаза привыкают к темноте, Можно различить движущиеся тени, которые толкают, тащат или переносят между собой непонятные темные объекты и расставляют их тут и там, за кроватками и кувезами, после чего скрываются за кулисами. Оживают люминесцентные лампы, освещая присутствующих на сцене. Девочка, 12 января 1962 года. 13 января 1962 года.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 16 декабря 1962 года. 23 декабря 1962 года. На заднем плане загораются лампочки в низковисящих над сценой люстрах. Они самых разных форм и размеров. Одни из термостойкого черного или белого пластика, другие из мутного или темно-серого цветного стекла. Их беловатый свет падает на то, что вынесли на сцену рабочие. На приподнятой платформе расставлены шесть кроваток, четыре высоких стульчика для кормления и три детских коляски. Между ними расстелен игровой коврик с изображением лун и ночных бабочек. Когда в кроватках и колясках начинается какое-то шевеление, рабочие начинают выносить на сцену малышей и усаживать их на стульчики для кормления. Еще четырех укладывают на игровом коврике. Дети с кровопотеками на макушках и затылках с посиневшими губами и налитыми кровью глазами, со следами ожогов на руках и теле, от кипятка, огня и электричества. Мальчик. 19 ноября 1962 года. 1963 года. Девочка. 27 июля 1962 года. 9 февраля 1963 года. Девочка.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 Позади колясок, кроваток, стульчиков и коврика появляются три мальчика и одна девочка, и неуверенной детской походкой ковыляют к отбрасываемым люстрами конусам света. С одного мальчика струится морская вода, другой измазан землей, третий так же бледен, как и девочка, которую он ведет за руку. Мальчик. 14 января 1962 года. 16 июля 1964 года.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 К ним присоединяются еще пятеро детей. Один мальчик въезжает на красном трехколесном велосипеде. Другой седла в большую самодельную машину, передвигается вместе с ней. Одна девочка толкает перед собой обшитую кружевом детскую коляску. У другой в руках ножницы и горячие щипцы для завивки. Пятый ребенок тащит на веревочке парусную лодку, сделанную из канистры из-под машинного масла STP. Все дети бледные, в синяках, некоторые с поломанными,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 1965 года. Мальчик, 24 июня 1962 года, 14 ноября 1965 года. Мальчик, 9 февраля 1962 года, 23 декабря 1965 года. Быстрый топот возвещает о прибытии еще двух девочек и одного мальчика. Они выбегают на сцену и занимают место на платформе рядом с детьми помладше. В их волосах запекшаяся кровь. В уголках рта — солевые разводы высохшей морской воды. Девочка. 9 августа 1962 года. 13 января 1966 года. Мальчик. 29 октября 1962 года. 10 июля. 1966 года. Девочка 10 ноября 1962 года, 20 декабря 1966 года Звучание хора становится полнее. Новопримкнувшие голоса расширяют диапазон, Вздохи и всхлипы дополняются лепетом и прообразами слов а па А-Ма-Ма, Вава а также более-менее внятными предложениями «Ниня-бух», «Ай-яй-яй», «Неть-бай-бай», -бай, а, -а мися Леси. В некрологе о девочке, родившейся в этом году, говорится. Она была смышленым ребенком, жизнерадостным и прилежным в своих занятиях. Прекрасная детская душа, необыкновенно открытая ко всему, что слышала и видела. Часто бывала она не по годам развитой в своих суждениях, что многие замечали. Эта кроха, умершая на четвертом году жизни, сейчас солирует во второй части хоровой композиции. «Мы выпали из рук наших матерей, отцов, братьев и сестер. Мы скатились со столов, с кровати и лестниц. Мы сорвались с обрывов. Мы выбежали на дорогу перед грузовиками и молоковозами. Мы проглотили монету» сливовую косточку, стеклянную бусину, пуговицу от выходного костюма. И это застряло у нас в трахеях. Мы съели чистящий порошок, выпили едкий щелок, опрокинули на себя чайники с кипятком и кофейники с горячим кофе. Мы бегали с ножницами в руках и чайными ложками во рту. Мы заболели менингитом, коклюшем и пневмонией. Мы задохнулись в колыбельках, кроватках и колясках. Нас придавило между косяком и дверью, Нас утащило в открытое море. Дорогие братья и сестры, Родившиеся в 1962 году, Мы ждем вас здесь.